Глава 49 Давным-давно. Я планировал отправиться на землю, но из-за толчка неизвестного, который, хоть что-то сработало как надо, был отражен моей защитой, однако закинул меня почему-то в крепость Короля Духов. И судя по тому, что хозяин летающего замка сейчас стоит напротив меня, он ждал этого появления. «Егор!» Постфактум, оценив все последние события, я выдал свое предположение. «Это же он работает на тебя, при переходе подтолкнул меня в нужном тебе направлении». «Вот только вопрос, кого же хотел увидеть этот бывший пособник хозяина? Меня, кота или же настоящую императрицу? Возможно, оба варианта, и лучше бы мне угадать правильный как можно быстрее». «Все верно». Мои артефакты были очень нужны этому человеку. И он согласился на одну услугу взамен. Правда не могу не отметить твое влияние на людей. В процессе он связался со мной и потребовал слова, что я никак тебе не наврежу. А Егор только что серьезно упал в моих глазах. Одно дело идти на подлость из принципа или из-за денег, но идти до конца. И совсем другое, понять в процессе, что тебе не нравится твой поступок, и попросить жиденькую такую индульгенцию, в виде просьбы не наносить мне вред. А что понимать под этим словом? Запретит, например, подобное обещание запереть меня навечно в каких-нибудь особых казематах? Вряд ли. В общем, налицо классический пример слабости и желания выставить себя хорошим. Именно то, что я в людях больше всего не перевариваю и презираю. «Раз ты говоришь о моем влиянии...» Я перешел к делу, отметив, что король духов не использовал мой императорский титул и упоминал явно длительный процесс, а не то короткое время, что я был Леной. «Значит, ты знаешь, кто я?» На этом моменте я отменил трансформацию в свою ученицу и снова принял свой привычный облик. «Да, я это знаю, но хватит разговоров о твоих мелких шалостях. Сейчас на кону кое-что гораздо более важное». «Как мне тебя называть?» «Мне очень хочется сразу же выяснить, что мне хочет рассказать хозяин Небесного замка, но ведь важно подумать и о будущем. А в нем знание настоящего имени Короля Духов точно можно будет использовать в какой-нибудь комбинации. «Аластер, такое прозвище мне дал хозяин, когда помог мне достичь этого статуса!» «Черт, почему-то сразу вспомнился мой дух обмана». Я ведь тоже помог ему стать королем. Неужели я и хозяин в чем-то похожи? Это было давно? Очень. В то время мой друг еще не забыл, что такое быть человеком. Вот значит, как дело обстояло. Все планы хозяина — это прежде всего результат произошедших в нем изменений после того, как он достиг статуса высшего бога. «Ты, наверное, жалеешь, что его больше нет с нами?» Нет, это был его выбор. Ответ Алластера смог меня удивить. Хозяин знал, что рано или поздно это случится. С того самого дня, когда он попытался стать князем и проиграл. Он тоже пытался стать князем. Хорошо, что король духов не видит ничего секретного в этих событиях. Но как же они меняют мое представление об истории? Или этого он и добивается? Зачем ты мне все это рассказываешь? «Понял, да? Мне просто нужно, чтобы ты осознал, чего на самом деле хотел хозяин, чтобы потом я мог перейти к сути, ради чего и вызвал тебя сюда». «Я слушаю». В голове на самом деле пронеслось великое множество различных ехидных вариантов ответа, но я выбрал именно этот. Алластер пока ведет себя прилично, так что не вижу причин не ответить ему взаимностью». «Проиграв и не став князем». Хозяин понял, что наши миры на какое-то время стали беззащитны перед возможной агрессией, и чтобы поддержать общую боеготовность богов и духов, он и придумал вариант использования колыбели для развития. Ну а ее эффект вытягивания силы и захватнический дух новых высших оказались приятным дополнением, позволившим превратить наше мироздание в постоянное поле битвы на котором рано или поздно должен был появиться тот, кто сможет взять себе новый титул. Тот, которого когда-то не смог получить он сам. Аластер замолчал, как бы давая мне осмыслить услышанное. Допустим, я не стал сразу спорить, хотя некоторые несостыковки были видны невооруженным глазом. Но я хочу задать два вопроса. Первый. Для чего же тогда на самом деле нужна была колыбель? И второй. «Зачем было так долго ждать? Взять того же Гетсу, уверен, ты уже в курсе. Стоило появиться шансу, как он тут же бросился вперед, и вроде бы у него неплохо получается». «Ответ на первый твой вопрос довольно прост». Король духов ни капли не смутился. «Что ж, значит, ему есть что ответить». «Колыбель — это придуманное название, а на самом деле то место называется «чистилищем». И использовалось оно для заточения самых опасных врагов мира, чтобы внутри они смогли отринуть свою старую суть и переродиться. Неожиданная концепция, но в чем-то даже понятная. Воспринимать мир карика, как что-то несущее добро тем, кто оказался внутри, лично мне было очень и очень непросто. Вот только главным вопросом для меня все же был второй. Если Аластер намерен следовать заветам хозяина, а это явно так, то, скорее всего, он планирует поддерживать новоявленного князя, а значит, нам точно не по пути. «Что же касается достойного защитника», — продолжал король духов, — «здесь все сложнее. Найти воина, способного побороться за титул князя, было не так и сложно, особенно среди давних небожителей, вроде Гетсуо. Вот только все ли из них были достойны такого права? Тот же король обмана». Считаешь ли ты, что именно он должен стать лидером всех наших миров? Нет. А мне начинает нравиться, куда он все ведет. Я не считаю его достойным, и рад, что мы, похоже, разделяем эту точку зрения, и готовы что-то делать для исправления ситуации. Но также хочу добавить, что не считаю правым и твоего друга. Хозяина, очевидно, сильно задел тот проигрыш, и он заставил миллионы людей умирать в своих игрушечных войнах пока он искал идеального исполнителя, соответствующего всем его надуманным критериям, если это вообще было возможно. Может быть, ты и прав. Алластер склонил голову. А я понял, что моя провокация увенчалась успехом. С одной стороны, я действительно думаю так, как он только что сказал, но с другой стороны, вслух это произносить было совсем не обязательно. Если, конечно, у короля духов не было, как у меня, желания проверить, насколько я нужен своему собеседнику. Как оказалось, ради привлечения меня на свою сторону, Аластер был готов поступиться памятью друга, и это о многом говорит».